Соломон Премудрый Враги преследовали Соломона Премудрого. Он бежал, и за ним были посланы в погоню гонцы. «Да який живин! спрашивали гонцы. «Дайте еще всех премудрие. Як знайдете, зараз хватайте!» Бежит погоня, а Соломон сидит у самой дороги на кучке, серит и ест, и в шее бьет в одно время. «А что ты человечи робишь? спрашивают его. «Старину выкладаю, на вину накладаю». А ворога бью. Вернулись гонцы и говорят. Никого на тей дорозе не бачили, только и бачили. Сидит один мужик на куче, сам серит до да поленицу ест, да в шейбье. От мы его и спрашали, что вин робит? А винка каже, Старину выкладаю, на вину накладаю, а ворога бью. Так мы и поехали себе дальше. От дурни, что ж вы его не схапали? То вин самый и був.